Среди несчастий, которые омрачают вечер жизни инока, едва ли не самое большое потеря друзей и сопостников. Конечно, смерть монаха надлежала рассматривать как его переход в лучший мир, где души его примут ангелы, и все же мог ли Сергий без горечи переносить расставание со своими духовными детьми?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 к преподобному игумену Сергию в Радонеж. И глаголыше с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олегу о вечном мире и о любви. Игумен согласился исполнить просьбу Дмитрия. Что заставило Сергия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 чем в наши дни. Неспокойно было в Великой Руси во второй половине восьмидесятых годов XIV века. В Твери князь Михаил перестраивал крепость около валу рубиша кожух и землею насыпаша. Того же лето в 1387 году и ров копаша глубже человек.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 На другой год чума посетила Новгород и Псков. Вновь, как и в 60-е годы, началась усобица в Суздальско-Нижегородском княжестве. Сыновья умершего в 1383 году Дмитрия Константиновича воевали со своим дядей Борисом Константиновичем. Москва вмешалась в споры суздальских князей, поддержав Дмитриевичей.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 Смоляне принялись творить такое, что потрясло даже бесстрастного летописца. И много зла, идущие учениша земле литовской, воюя землю литовскую, иных литовских мужей смоляне изымавши, мучиху различными муками и убиваху, а иных мужей жен и жены младенцев во избах запирающи зажигаху. А младенцы... Накопия в истыкаху, а других вешаху на жердях, Нечеловечне без милости мучаху. Смоленский князь был убит под стенами Мстиславля, А его войско рассеяно. Вскоре в Смоленск вошла чума, унесшая почти всех жителей. В начале 1389 года вспыхнула усобица внутри московского княжеского дома, Беда пришла в разгар беззаботного веселья. 18 января в Дмитрове князь Владимир Серпуховской праздновал рождение сына Ярослава. Это радостное событие пришлось на Рождественский Месоэт, традиционное время празднеств и перов, когда православный, одолев предшествовавший Рождеству Христову сорокадневный Филиппов пост,